Мария Артемьева Механический балаган Девичье поле В 1840 году на пасхальные празднества впервые были доставлены из Европы в Москву механические аттракционы — новейшие достижение инженерной мысли для развлечения публики. Тогда среди российской знати вслед за Европой Покатилась мода на увеселительные сады. За аристократией купцы, многие заинтересовались, начали строить на своих землях карусели с лошадками и лебедями, с музыкой и иллюминацией, горки, кегли, балаганчики с кривыми зеркалами и всякое тому подобное. Оказалось, на шуточных забавах можно не шуточные деньги загрести. Некто Фёдор Зверев... Предприимчивый негоциант с Нижней Масловки, почуяв живой финансовый интерес, вложился в устройство развлекательного уголка. Процветало до поры его заведение. За год удалось увеличить капитал вдвое. Но вот в 1840 году прибыли в столицу два немца, арендовали на девичьем поле местечко и буквально в три дня с двумя всего лишь помощниками установили такие аттракционы что всем предыдущим труженикам на Ниве веселье не до смеху сделалось. Публика валом повалила на новое чудо. У немцев и музыка звончее, без скрипа, и освещение ярче, чем у московских конкурентов. А всего пуще, конечно, то, что новинка. Надоели москвичам качели и карусели, вся эта кондовая простота. Публика возжаждала прогрессу. Федор Зверев Подсчитал внезапные убытки. Волосы на голове рвал, злобясь на московских обывателей. — Вот тупое скотское любопытство, и мои качели нехороши вдруг сделались. Это чем же интересно? — переживал Федор. Но в глубине души сознавал. Было в немецком парке такое, чего, отродясь в Москве, не видовали, чему никакие качели-карусели, пусть и самые роскошные, даже в сравнении не годятся. Большой механический балаган с названием «Ужасное путешествие» — вот чему завидовала купеческая душа. И было за что. Действовал удивительный балаган так. Каждый, купивший по три копейки билетец, приглашался садиться в самодвижущиеся сани. Сани заезжали по рельсам в темный тоннель. Нарочито тускло освещаемый фонариками. Тут-то и начиналась потеха. Пока поезд с седоками медленно двигался сквозь тьму, тут и там выскакивали перед санями то черепа с продавленными глазницами, то пляшущие на веревках скелеты, то разъяренные пираты с синими рожами — то палачи с топорами. Сани в поезде, надо сказать, вели себя предательски. Если гигантские пауки внезапно повисали на нитках перед самым носом, и посетитель вопил от ужаса, Сани нарочно медлили, чтобы мохнатые чудовища непременно задели лицо человека, а потом уносились с дьявольской скоростью, так что дух захватывал, Неровен час часа стену разбиться». Но сани не разбивались. Следовали дальше, и за каждым поворотом открывалось среди тьмы какое-нибудь ужасное зрелище, от которого люди даже с крепкими нервами вздрагивали всем телом. А в конце безумного путешествия, что называется, на закуску особый трюк. Из темноты высовывалась и хлопала каждого по плечу окровавленная рука. Дни напролет над балаганом летали вопли, визги и нервный хохот возбужденной публике. Можно представить, какое жгучее любопытство разжигали в москвичах все эти звуки, и старый млад во всеобщем ажиотаже стремились испробовать новинку. Владельцы на самом видном месте повесили предупреждающее объявление, мол, так и так, не обессудьте, нервным детям нежного возраста и в особенности дамам в известном положении посещать аттракцион не рекомендуется. От хитрюги немцы! Это их объявление еще сильнее публику в охоту вводило. У граждан в моду вошло испытать храбрость на ужасном путешествии. А как удобно было молодежи ловить моменты в темных тоннелях? Иная перепуганная барышня от страха даже и поцелуя не замечала, или делала вид, что, впрочем, по сути, одно. И несмотря на то, что самая солидная часть общества сочла механический балаган, Развлечение вульгарным, почти безнравственным, он, разумеется, сделался весьма популярным у всей Москвы. Только о нем и разговоров сделалось в городе. У Федора Зверева барышей не стало вовсе. Гостей всех немц к себе переманили. В пору померу идти. Но не так прост был московский негациант. Положил себе на ум этот Федор Зверев пробраться в немецкий балаган тайком, чтобы разглядеть всю механическую игрушку изнутри. Без спешки. Дознаться, как устроена хитрая инженерия, как работает. Любопытно. А может, удастся и самому что-то для дела перенять? Ну а если нет, так уж напортить. немчури от души. Камешек в зубцы подложить. Или песочку в шестеренке подсыпать. Пусть знают наших. С вечера Зверев несколько раз с публикой прокатился на ужасном путешествии, для виду, а там, улучив момент, выскользнул из саней и укрылся за выступом искусственного ландшафта, представляющего каменоломню. Притаился во тьме, ожидая, когда огни в туннеле погаснутый, и балаган закроется. С собой у него была особая негаснущая свеча в фонаре. С ее помощью надеялся он хорошенько все рассмотреть. Получилось, как и задумывал Федор. Жадно покусывая от нетерпения пальцы, отсидел он все положенное время в своем укрытии, пока, наконец, не остановили снаружи механический балаган. Движение саней с гостями прекратилось. Федор тут же выбрался из своего угла, воспользовавшись тем, что нерасторопные немцы не отключили еще освещение. Он бросился вперед по тоннелю, радуясь удачной выдумке, спеша разглядеть хорошенько фигуры механических кукол, маячившие невдалеке. Острая жажда знания двигала им и нестерпимое любопытство, и то, и другое, как известно, основные причины научного прогресса. В это время Вильгельм Коп, один из владельцев Благана, выключив, как следовало, механизмы, отправился на профилактический осмотр аттракциона. Немцы за своим заведением следили весьма тщательно. Каждый из них по очереди проверял всю инженерию несколько раз в неделю. В понедельник, среду и пятницу. Была как раз пятница. На свои осмотры Копф выходил обычно пешком, для эмоциона и пользы здоровью. К тому же пешком ему казалось удобнее и быстрее. Все равно ради каждой мелочи в конструкции пришлось бы из саней вылезать. Двигался Вильгейм Коп, суховатый, жилистый немец с суровым лицом, по полутемному тоннелю, помахивая масляным фонарем, и часто кивал собственным мыслям, будто приветствуя старых знакомых. — Так, так, о, я, я, гуд. Пиратом с синими рожами кивнул и подмигнул. Палачу с топором, глазеющему на немца, из-за угла. Деловито поправил красный колпак на голове. В прорезях из-под колпака сияли черные глаза, казавшиеся совершенно живыми в причудливом мерцании масляного фонаря и тускловатого газового освещения. Тень паука висела над головой немца, лапки подрагивали, словно от возбуждения при виде жертвы. Но это просто сквознячок в тоннеле гулял. И шевелил шестеренки, из которых были изготовлены лапки искусственного паука. — Гуд, я-я, — покивал немец. Все ему нравилось. Механизмы работали исправно, куклы и мулежи были в порядке. Владелец с довольным видом двинулся дальше, вглубь тоннеля. Следующее помещение балагана представляло собой тесную площадь средневекового городка в базарный день. В такие дни обычно в городках намечались публичные казни. Оно и понятно, простому люду было удобно провести время с пользой, совершая покупки и весело поглядеть на мучения преступника. Власти же полагали необходимым донести до населения правильные идеи, а именно устрашись всякий злодей, глядя на муки себе подобного, и не греши против власти, ибо наказание ужасно и неминуемо. Большая часть добрых горожан, глазеющих на публичную казнь вора, Была, просто нарисована на стене, но были и куклы. У каменной стены городской ратуши стоял крестьянин с семейством, женой, стариком-отцом и тремя детьми, а возле Ишафота располагался католический священник в лиловой рясе. Он как бы напутствовал и благословлял приговоренного к казни. Преступник же в немом крике Раскрывал ужасающий красный рот с выщербленными зубами, а правая рука его, из которой хлистала кровь, валялась уже под эшафотом, отрубленная гуманно с помощью гильотина. Бродячий пес под деревянным помостом нацелился на этот обрубок, утащить, дабы полакомиться человечной на свободе. Композиция казни неизменно вызывала вздохи ужаса у посетителей. В момент, когда сани с гостями аттракциона приближались к этому залу, лезвие гильотины как раз падало вертикально, создавая полное ощущение того, что суровая экзекуция состоялась только что, буквально на глазах посетителей. И так происходило всякий раз, когда поезд подъезжал к гильотине. Опоздать на казнь было невозможно. Здесь имелась одна хитрость. До того, как подъехать к залу с эшафотом, Сани двигались через тоннель, цепляли в секретном месте нужный рычажок. Он сообщал движение следующему рычажку, тот еще одному, и так один за другим, с точно рассчитанной по времени задержкой, в нужный момент рычажки опускали пружину, а она бросала вниз лезвие гильотины. Просто и эффектно. Немец подергал туда-сюда ручки секретного рычажка, убедился, что ход его плавен и легок, Механизм исправен и работает надежно. Улыбнулся и, оглянувшись на пустой гулкий тоннель, шагнул в зал на базарную площадь, чтобы и там все проверить. В первый момент ему показалось, что все в порядке. Также застыла от ужаса крестьянская семья у стены ратуши, также скорбно улыбается католический священник, благословляя вора на казнь. Также хищно скалится пес под мостом. Немец повернулся, чтобы продолжить обход, но тут его ухо достиг какой-то потусторонний звук, никак невозможный в этом месте. Что-то шевельнулось за худощавой спиной Вильгельма Копфа. Он взглянул и затрясся от ужаса на Ишафоте у городской ратуши, там, где должен был располагаться казнимый вор. Воров было два. Еще одна фигура возникла на помосте, причем это, в отличие от первой, не откинуто было назад, а, напротив, наклонилась сильно вперед, свешивалось из-под опущенного ножа гильотины. Встревоженный Вильгельм Копф быстро подвинулся и пощупал шею этой новой фигуры. Он не верил своим глазам, страшился поверить, но это точно была не кукла, а живой человек, вернее сказать... Был живой раньше, до того, как Вильгельм Копф дернул рычажок в тоннеле. Нож аттракционной гильотины не был остр. Он вообще не был заточен, но пружина, возвращающая нож на место, была достаточно крепка. А сама конструкция тяжеловесна. Из прочного железного листа, вероятно, аттракционная гильотина перебила всем своим весом шейный позвонок странного человека, непонятно как и для чего забравшегося внутрь механического балагана. Добродетельный Вильгельмков и его сотоварищ весьма опасались скандала, еще более пугала их мысль о вмешательстве властей. Посвящавшись, решили они, что злосчастье требуется сохранить от всех в тайне. Вот только как. На следующий день в аттракционе появились изменения. Городская площадь, помимо эшафота, украсилась виселицей с удавленником на веревке. — Ой, гля, как на Федьку звереву похож! — восхитился Пантелеймон Антипов, тыча пальцем в жалкую фигуру повешенного. — Глядь-ка, гля! — И точно! Вылитый Федька Зверев! вишнемца как его разделали! — Лениво согласился приятель Антипова, полицейский пристав Васильков. Вместе они только что въехали в тоннель ужасного путешествия. Вот Федька подлец! От кредиторов, говорят, удрал. Лавкачи немчура. Антипов засмеялся. Удавленник понравился публике. Впоследствии мастер кукольник скопировал с мертвого тела все характерные черты, а ненужные останки непригодные к длительному хранению, закопали. Негоциант Федька Зверев, страстно желавший попасть в механический балаган, удовлетворил свое любопытство так полно, как и не мечтал. В качестве балаганной куклы он сделался незаменимой частью инфернального механизма. Мария Артемьева Темная сторона Москвы. Механический балаган. Читал Юрий Гуржий.